Глава 6. Дорога, дорога, ты знаешь так много, о жизни такой непростой. Дорога, дорога, осталось немного, мы скоро вернемся домой. Александр Алексеевич Шаганов. Человек-зверь дождался, когда небольшое облако скроет ущербные лик луны, и, перебежав дорогу, укрылся в тени высокой глинобитной ограды, отделяющий большой дом с садом от шумной в дневные часы улицы. Сейчас ночь. Правоверные мусульмане в большинстве своем видят уже не первый сон. Лишь ночные тати и охраняющие покой мирных граждан стража, не спят. Первые промышляют незаконными делишками, вторые всячески препятствуют им в этом. Ан нет. Есть еще кто-то, кому не до сна. Мимо затаившегося в тени человека-зверя прокатил свою благоухающую омерзительными миазмами тележку местный золотарь Фируз. Днем его промысел категорически запрещен, дабы не смущать дурными запахами уважаемых граждан из Фахана. Вот и приходится труженикам этой неуважаемой, но крайне необходимой профессии работать по ночам. Золотарь сживал щедро замешанный на курином помете насвай, поэтому дальше своего носа ничего не видел. Появись поблизости белый слон Шахеншаха, он бы его и не заметил. Мимо распластанной вдоль забора долговязой фигуры, Фирус протопал, бормоча себе под нос какую-то веселую песенку. Будь его воля, он пел бы во всю свою луженную глотку, однако на дворе ночь, и тревожить покой уважаемых граждан позволительно только ночной страже – периодически оповещающий народ спите спокойно жители города из дождавшись когда проедет тележка гремя деревянными колесами по булыжной мостовой человек-зверь поднялся на ноги и прислушался к окружающим звукам все на самом деле спокойно и тихо во всяком случае в этой части города стрекот ночных насекомых неуловимо быстрые тени, охотящихся на них летучих мышей. Время от времени из-за забора доносятся повизгивания сторожевых псов. Прячущееся в тенях существо еще недавно было просто человеком с ущербным сознанием. Местные считали его то ли блаженным, то ли святым, ибо долговязый оборванец с изуродованным лицом часто помогал небогатым людям избавить тело от самых разных хворей. Он буквально обожал детей и не мог пройти мимо больного ребенка. Еще он любил гулять по улицам города и смотреть вокруг, будто силился вспомнить что-то очень важное для него. Он никому не мешал, никого не трогал, ничего не просил. Спал где придется, ел, что подадут добрые люди. При всей своей душевной ущербности содержал себя в чистоте, совершая омовение всякий раз, когда появлялась такая возможность. Поэтому не смердел гнусно, подобно местным оборванцам-попрошайкам. Также каким-то неведомым образом ему удавалось избавляться от разного рода насекомых-паразитов. Вся его немудренная жизнь в одночасье поменялась прошедшим днем. Сначала его едва не сбила лошадь какого-то очень важного человека. Потом его непонятно за что привязали к столбу и спину долго охаживали ивовыми прутьями. Сначала он кричал, однако в какой-то момент откуда-то из неведомой бездны сознания на смену человеческой сущности вышел зверь, и он замолчал. Боль сама по себе не страшна, ей можно приказать уйти, и она тут же уходит. Раны. А что раны? Спина скоро заживет, остается обида. Нет, сам термин «обида» не ветом зверю. Это скорее понимание, что просто так спускать то, что с ним сделали, никак нельзя. Другие пусть терпят. Он не такой, его нельзя так просто наказать и при этом уйти от ответственности. Незамутненный, разного рода гуманистическими ограничениями инстинкт животного, доминирующий в данный момент над всеми прочими чувствами человека-зверя, настоятельно требовал уничтожать врага в самые кратчайшие сроки. При этом осколки человеческого разума подсказывали ему, что основной виновник испытанный недавно боли не тот, чья рука наносила удары вымоченными в соленой воде гибкими прутьями, а тот, кто приказал это сделать. Звери в купе с остатками человеческой сущности страшное по своей боевой эффективности сочетание. Трехметровый дувал с вмурованными кусками битого стекла поверху не стал непреодолимым препятствием для человека-зверя. Домотканные тряпки, намотанные толстым слоем на кисти рук, уберегли кожу от порезов. Оказавшись в саду, он на минуту замер, оценивая окружающую обстановку. Направившиеся было в его сторону здоровенные сторожевые псы поначалу радостно залаяли в предвкушении веселого развлечения. Однако, не добежав десятка метров до непрошенного гостя, будто на стенку наткнулись. Древние звериные инстинкты буквально взвыли, настоятельно предупреждая, что от этого существа нужно держаться как можно дальше. Не мешкая ни мгновения, стая развернулась на 180 градусов и, испуганно повизгивая, устремилась прочь в спасительную темень ночного сада. Проводив взглядом ретировавшихся псов, человек-зверь ощерился и грозно рыкнул, прибавляя прыти незадачливым охранникам. Избавившись от тряпок на руках, долговязая человеческая фигура направилась к мрачному массиву, скрывавшегося в глубине сада здания. Экстраординарные способности точно указывали охотнику, в какой комнате в данный момент находится интересующая его персона. Не нужно тратить время на поиски. Достаточно забраться по выщербленной каменной стене до распахнутого настеж окна второго этажа и проникнуть внутрь здания. Он именно так и сделал. Обманчиво открытое окно было защищено от непрошенных визитеров мощным чародейским заклинанием. Однако для человека-зверя это не стало уж очень значительной помехой. Легкий тычок пальцем в невидимую, но вполне осязаемую пелену, пара секунд на анализ преодоления чужого заклятия, легкое магическое воздействие, еле слышный хлопок и проход внутрь свободен. В комнате темно, но только не для незваного гостя. Органы чувств позволяют ему прекрасно ориентироваться в окружающей обстановке. Спальня богато украшена драгоценными коврами, занавесками и даже запрещенными исламом картинами с изображениями людей и животных. На одной из стен – ростовое зеркало в резной раме, что по меркам данного мира является немыслимым сокровищем. На широченной кровати посапывает грузный мужчина средних лет. Внимательно присмотревшись, человек-зверь опознал того самого вельможу, чья лошадь сбила его этим утром и по чьему приказу его спина была нещадно исполосована хлесткими ударами палача. Зверь в теле человека негромко удовлетворенно рыкнул. Четко дозированный удар кулаком в область виска – и сон так и не пробудившегося мужчины стал более глубоким. Пока тот отдыхал, визитер времени зря не терял. Изрядный кусок ткани, оторванный сильными руками от покрывала, прекрасно уместился во рту пребывающего без сознания мужчины. Все, теперь можно будить. Вода из кувшина, обнаруженного на прикроватном столике, быстро привела спящего в чувство. Он открыл глаза, однако из-за царящего в помещении мрака ничего не мог понять. Пришлось гостю слегка напрячься, чтобы посредством простенького чародейского конструкта зажечь фитиль керосиновой лампы ночника, стоящей на том же столике, что и кувшин. Увидев перед собой непонятно откуда появившееся чудовище, с исполосованным многочисленными шрамами человеческим лицом, и совершенно нечеловеческим равнодушным взглядом, мужчина попытался позвать на помощь. Однако, кроме негромкого сопения и легкого посвистывания носом, других звуков издать не смог. Попытка освободить рот посредством рук была тут же пресечена самым жестким образом. Неимоверно сильные лапы монстра сомкнулись на запястьях, Кости негромко хрустнули, дробясь под натиском нечеловеческой силы. Появись у вельможи способность издавать звуки голосом, здание немедленно огласил бы душераздирающий крик. Но такой возможности жестоким мучителем ему предоставлено не было. Впрочем, способности издавать иные звуки жертву никто лишить не собирался. Громкий звук, исходящих из анального отверстия кишечных газов и легкое журчание истекающей мочи ненадолго нарушили царящую в помещении тишину. Несмотря на открытое окно, в комнате вдруг стало мерзко попахивать, будто золотарь Фирус неожиданно забрел сюда вместе со своей тележкой. Звериная сущность палача восприняла вонь, исходящую от обгаженного тела жертвы, вполне нормально. Человеческая же брезгливо поморщилась и решила, что лежащему на кровати телу вполне достаточно мучений. Рукоять, сорванной со стены сабли, как-то уж очень привычно легла в руку человека-зверя. Легкий взмах остро отточенным лезвием, и голова мужчины отлетает куда-то в сторону, под напором мощного потока крови, ударившего из обрубка шеи. На этом все. Обе сущности палача, человеческая и звериная, вполне удовлетворены. Пора уходить из этого дома. Однако прежде чем уйти, человек в теле монстра решил ненадолго задержаться. Из кармана, висящего в шкафу богато украшенного кителя, был извлечен плотно набитый разноцветными бумажками кожаный кошелек и небрежно помещен в карман штанов. Через пару минут человек-зверь вновь стоял в тени высокого дувала со стороны улицы и размышлял о том, что ему дальше делать. Зверь требовал немедленно убраться из этого неприятного места, где тебя могут непонятно за что наказать дикой болью. Человеческая сущность, немного поразмыслив, с ним согласилась и тут же приняла решение следовать на северо-запад. Разумеется, само понятие «северо-запад» не было сформулировано пребывающим в оковах безумия человеческим разумом. Однако человек-зверь четко мысленно представлял направление и небесные ориентиры, коими будет пользоваться во время своего долгого похода, конечная цель которого — пока что непостижима для его понимания. Вскоре на тихой улочке древнего персидского города никого не было. Лишь где-то вдалеке ночную тишину нарушал крик какого-то уж чересчур старательного стража. Спите спокойно, жители города Исфахана! «Мустафа, ковещички завтра отъезжаем!» «Куда на этот раз, мой господин?» Здоровенный в войнах на голову выше своего шефа мгновенно сорвался со стула, будто распрямившаяся пружина, всегда готовый следовать по первому требованию своего спасителя и друга. «В Россию, брат!» Лицо Дмитрия Аркадьевича Пафнутого расплылось в широкой довольной улыбке. «Для начала, во Владимир!» Как же мне надоел туманный Альбион со всеми его чопорными неряшливыми обитателями! На откровенно эмоциональный монолог начальника Горец отреагировал лишь легким пожатием плеч. По его глубокому убеждению некоторые представители, точнее представительницы здешнего общества, вовсе не чопорные и отнюдь не неряшливые, а очень даже раскованные, чистоплотные и приятные в обращении. Как раз-таки нынешняя его пассия вполне могла бы стать прообразом Лизы Дулиттл, главной героиней пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» из той иной реальности, о существовании которой никто из присутствующих даже помыслить не мог. Неглупа, аккуратно, в постели обожает всякие эксперименты. Жаль, придется с ней распрощаться. А потом куда, Дмитрий Аркадьевич? «Точно не могу сказать, Мустафа, но некоторые соображения на сей счет имеются». Железный характер Пафнутова был прекрасно известен Мустафе, поэтому Горец лишь молча оскалился всеми тридцатью двумя белыми, как полуденный снег Эльбруса зубами, и отправился собирать вещички. Дмитрий Аркадьевич бросил мимолетный взгляд на циферблат напольных часов. Через полчаса у него прощальный ужин в Чарм с коллегами из посольства. Своего рода дань традиции. Каждый отбывающий на родину сотрудник посольства проставляется именно в этой престижной ресторации на Мейден-Лейн. Несмотря на предстоящее весьма скучное время времяпрепровождение, внутри Дмитрия Аркадьевича все пело и играло. Наконец-то его английское сидение подошло к своему логическому завершению. О нем вспомнили и с нетерпением ждут во Владимире. И вон даже сменщика дождаться не позволили. Телеграммой вызвали, что и вовсе крайне удивительно. Значит, там на родине для столь опытного как он разведчика есть весьма интересная дельца. Пока непонятно какое но оно определенно связано с последними событиями на Кавказе. Точнее, с вторжением войск персидского шаха, ставшим, как это обычно бывает, полной неожиданностью для российского генералитета. А ведь предупреждали отсюда из Лондона, едва ли не в колокола били. Неоспоримые доказательства о причастности Великобритании к подготовке персидских войск к войне с Россией с риском для жизни добывали. Наверняка из других мест данные также поступали, а этим самоуверенным индюкам из генштаба как об стенку горох. «Персия не готова к войне с Россией», убеждали царя, тряся пышными бакенбардами тупые солдафоны. «Можете не сомневаться, государь-император!» А он им верил. Верил не аналитическому отделу Департамента внешней разведки, предупреждавшему еще пять лет назад о готовящейся провокации, направленной на отторжение от России нефтеносных районов Каспия, а замшелым пням времен русско-турецких войн начала века. Будь Пафнутов на месте его императорского величества, всех бы этих пердунов гнал прочь из генерального штаба, а на их место посадил бы толковых специалистов каких в России с избытком. «Впрочем, не мое дело учить государя», слегка постыв, подумал Дмитрий Аркадьевич. Быстрой походкой он подошел к двери, распахнул и громко сказал кому-то в соседней комнате. «Игнат, вели пролетку подавать. Не гоже виновнику торжества опаздывать на мероприятие». И тогда Джин выполнил желание юноши. Эта коварная отрыжка Иблиса сделала так, чтобы тот нравился всем женщинам без исключения. Однако, как только юный Есуф вышел на улицу, его заприметила страшная, как сама смерть, соседка. Она приказала слугам схватить парня и заточить в своем доме. Бедный юноша вынужден был до самой глубокой старости исполнять все капризы и прихоти своей мучительницы, И когда он стал немощен, его выгнали прочь со двора. Так что бойтесь желаний своих и думайте, прежде чем что-то попросить у сильных мира сего». Завершил же рассказ почтенный Селим традиционной фразой. «Вот такая поучительная история, уважаемый Эфенди, произошла у нас в Исфахане много лет назад». Полковник Гринджер как-то не очень задорно засмеялся. Очередная история, поведанная владельцем кофейни, хоть и пришлась англичанину по душе, однако настроение у резидента тайной службы его величества сегодня было не самым лучшим. Вот уже более месяца персы довольно успешно действуют на Кавказе. К тому же их войска продвинулись вдоль восточного побережья Каспия до залива Карабагазгол, гол практически не встречая сопротивления. Впрочем, успех довольно сомнительный. Русские отвоевывать при Каспийской пустыне пока не торопятся. Да и воевать там, по большому счету, им особо и не за что. А вот на территории Азербайджана ситуация неоднозначная. Быстро оккупировав южные губернии, Ленкорань, Гарабах, Гяндж и часть Шервана Армия Шаха, численностью 120 тысяч хорошо подготовленных германскими инструкторами и вооруженными современным французским оружием бойцов, несколько дней назад вышла на правобережье Куры и наткнулась на неожиданно упорное сопротивление гарнизонов русских крепостей, во множестве возведенных по указу царя, полвека тому, как еще до завоевания Российской империи южной части Азербайджана. Их собирались снести, однако не хватило средств и времени. Теперь отступающие русские части заняли оборону на левом берегу реки, используя эти крепости в качестве опорных пунктов, и успешно отражают все попытки шахского воинства форсировать Куру. Дэниела Грэнджера огорчает не сам факт неожиданно упорного сопротивления русских. Рано или поздно эти архаичные укрепления будут снесены огнем артиллерии и атаками одаренных. Плохо то, что потерян темп наступления. Не захвачен Апшерон с его нефтяными промыслами. Армия Шаха не оседлала перевалы Большого Кавказа. Не закупорила в районе Дербента дорогу, проходящую вдоль берега Каспия. Не предприняты меры по отражению морских десантов русских и еще много чего не сделано из того, что должно быть уже готово. Не обнадеживает и тот факт, что войска императора хоть и прикованы к местам дислокации вдоль границ. На Западе из-за угрозы вторжения шведских войск. В Причерноморье дамокловым мечом нависают османы. Восток чреват очередным конфликтом с Китаем. И то, что боярские полки на Кавказский фронт не сунутся, поскольку патриархам родов собственная рубаха ближе к телу, особо не утешает. Однако мобилизационный резерв Российской империи – порядка 5 миллионов человек, и для призыва 2 трех сотен тысяч резервистов слишком уж много времени царю не понадобится. По всем статьям получается, что в течение месяца-двух русским взять резервы просто неоткуда. Если бы за это время персам удалось вытеснить геауров за пределы Азербайджана, английское правительство тут же выступило бы с миротворческой миссией. В обмен на территорию Азербайджана Надир Шах пошел бы на уступки и в качестве жеста доброй воли вывел свои войска из Туркестана. После заключения мира на таких условиях персы тут же уступили бы разработку нефтяных месторождений английским компаниям лет эдак на 99. Русские, разумеется, вернутся, но к тому времени бакинская нефть станет английской и отобрать ее у магнатов из Туманного Альбиона чревато разрывом отношений между государствами. Из-за сложившейся в Европе тревожно-военной и политической обстановки царь вряд ли захочет потерять верного союзника в лице Великобритании, и его правительству придется смириться с новыми реалиями. В результате все доходы от продажи ценного ресурса пойдут не в карманы русского купечества и не в виде налоговых отчислений в государственную казну Российской империи, а в банки, принадлежащие английской финансовой верхушке. На эти деньги будет построено очень много современных броненосных кораблей, обучены десятки тысяч морских специалистов. Как результат, его великая и могучая родина станет еще более великой и могучей. Теперь, когда неукротимая атака персидских войск захлебнулась, в голове резидента английской разведки возникли тревожные предчувствия. По некоторым данным, поступающим из России, Императору Петру удалось изыскать кое-какие резервы, и вскоре в Азербайджан прибудет довольно мощное подкрепление в количестве двух пехотных дивизий. А это от 35 до 40 тысяч человек. Оно вроде бы немного по сравнению с численностью воинства Надир-Шаха, однако часть личного состава захватчикам приходится оставлять в оккупированных поселениях для поддержания порядка, что приводит к постоянному уменьшению численности наступающей армии, и взять дополнительные резервы шаху ниоткуда, поскольку прижимистые английские банкиры и так здорово потратились, вооружив и подготовив на свои денежки более чем 100 тысячную группировку войск. Посчитав миссию выполненной, они ждут реальной отдачи от своих вложений. Еще один неприятный фактор, тормозящий продвижение войск на Дершаха, местные жители. Хоть и насильно крещенные, несколько десятилетий назад они не испытывали к русским лютой ненависти, ибо лишь с их приходом удельные ханы перестали вести друг против друга перманентную войну, да и сами ханства были упразднены, и в многострадальном Азербайджане наконец-то воцарились долгожданный закон и порядок. Это ханам было что терять и за что грысти глотки друг другу. Простому крестьянину плевать, какому богу молиться и на каком языке разговаривать, поскольку грабительская элита еще до прихода русских постаралась оторвать струженика от его исконных корней и превратить в бессловесное быдло. Вторжение на родную землю персов мало кому из аборигенов пришлось по душе поскольку всякое военное нашествие сопровождается жутким беспределом в отношении мирного населения. Вот и чинят азербайджанцы всякие пакости воинам ислама. То обвал в горах устроят, то колодцы отравят, провиант прячут и даже за полновесное серебро не желают продавать захватчикам. Неожиданно русские получили всемерную поддержку от азербайджанцев. Более того, Крестьянство не только охотно снабжает царские войска продуктами питания. Многие крестьяне готовы взять в руки оружие и плечом к плечу с русскими солдатами защищать родину от захватчиков. Чего-чего, а подобного оборота английские советники шаха даже предположить не могли. Полагали, что лишь стоит мусульманскому воинству пересечь границу, азербайджанцы вспомнят, какому богу молились их предки – и с энтузиазмом поддержат приход единоверцев. Опять же, стратегический просчет аналитиков. Нет, Дэниел Грейнджер не был особенно так уж опечален. За последние пять лет, проведенные на Востоке, вся эта беспокойная кутерьма успела ему изрядно поднадоесть. Даже индийская молодость была не столь обременительной, поскольку тогда он был в окружении граждан своей родины разговаривавших с ним на одном языке, чьи чаяния и интересы были ему вполне близки. Долгие пять лет он был практически один в окружении странных и непонятных людей, и чтобы хоть как-то разобраться во всей этой экзотической кутерьме, нужно родиться на Востоке, иначе никак. Теперь, после того, как Шах наконец-то решился отвоевать у русских свои прежние владения и двинул войска в Азербайджан, Вне зависимости от результата, полковник наконец-то окончательно вернется на родину. Если у Надир Шаха Каджара все получится, Грейнджера ждут почести, награды и крупные суммы премиальных за хорошо выполненную работу. Если же у персов ничего не выйдет, возвращение окажется мрачным. Подсуд не отдадут, но позорная отставка без права ношения мундира и наград ему обеспечена. За годы, проведенные на Востоке, Грэнджеру все-таки удалось обзавестись кое-какими полезными знакомствами и провернуть ряд весьма выгодных дел. Выработанное годами службы в разведке «Звериное чутье» подсказало непременно подстраховаться на случай, если его миссия провалится, и ему придется бесславно вернуться в родовое поместье. Проведенные на Востоке пять лет изрядно обогатили английского джентльмена не только жизненным опытом, но и приличной денежной суммой. В результате ряда хитроумных афер ему удалось подчинить своему влиянию существенную часть афганского опиума, экспортируемого в Англию. В отличие от многих мировых держав, на Туманном Альбионе этот наркотик не запрещен к употреблению гражданами, и наличие опиумных курилин – вполне привычное явление не только в городах, но даже в некоторых деревнях. Сегодня на его личном счету в Центральном банке Объединенного Королевства лежит более 50 тысяч полновесных фунтов стерлингов. При таких деньжищах он вполне может позволить себе прикупить кусок земли в Австралии и начать разводить испанских мериносов. Построит ткацкую фабрику – заживет, как у Христа за пазухой. Разумеется, вернуться в Лондон триумфатором было бы приятно. Однако на щите этот хитрый лис возвращаться не собирается, у него готов план на случай провала его миссии. «О чем задумался Эфенди?» Прервал ход мысленных рассуждений англичанина хозяин кофейни. «Да так, достопочтенный Хаджа Селим, ни о чем!» Полковник дождался, когда услужливый турок наполнит его чашку из кофейника и сделал глоток обжигающего напитка. Затем обвел взглядом окружающий пейзаж. Беленые известью домики с плоскими крышами, чахлые деревца вдоль дороги, снующий туда-сюда народ в цветастых одеяниях. Все как обычно. Неожиданно вспомнив кое-что, он задал вопрос хозяину. «А где тот безумный целитель, которого я несколько раз видел проходящим мимо вашей кофейни?» Прежде чем ответить, почтенный Селим сделал небольшой глоток из тонкой чашки полупрозрачного китайского фарфора. «Пропал наш еродивый кудесник. Месяц назад тут стоял пехотный полк. Одному офицеру из высокородных показалось, что оборванец был с ним недостаточно почтителен». Мало, что сбил лошадью, вдобавок приказал нещадно сечь бедолагу ивовыми прутьями. Христали так, что едва ли не вся кожа со спины сползла. На следующее утро того офицера нашли в собственной постели обезглавленным, а целитель пропал бесследно, будто его здесь никогда и не было. Так что же получается, это именно ваш святой человек лишил жизни офицера? А как же охрана? В том-то и дело, что никто ничего не видел, даже собаки шума не подняли. Следы проникновения посторонних лиц отсутствуют, а вся спальня в крови, и человеческая голова валяется на полу в двух шагах от тела. Может он, а может и не он, сие одному лишь Аллаху ведомо. Еще тому, кто сделал это черное дело. «Ну и дела!» – удивленно покачал головой англичанин. Допил свой кофе и распрощался с достопочтенным Селимом, попросив того к следующей встрече подготовить очередную поучительную историю из жизни славного Исфахана. Выйдя на улицу, Дэниел Грейнджер направился в центр города к дворцу наместника Шаха. Дела, дела, будь они проклятые. Персы для продолжения операции требуют еще денег. А где их взять? Придется снова лебезить. Присмыкаться перед этим жирным боровом генералом Кирим Масудом и обещать, обещать, обещать денег, которых тот никогда не получит. Скотская работенка. Как же все это ему надоело. Грейнджер зло сплюнул черный от кофе слюной на пыльную дорогу и ускорил шаг.